Однажды я решил поделиться с профессором подыгробом телесными и душевными трудностями, мешавшими мне быть смелым, как мне хотелось и как того требовали обстоятельства, разумеется, высшего порядка. Я малость побаивался, как бы он не счёл меня нахалом и дерзким болтуном. Какое там. Напротив, метр Сместо в карьер возле Ковал, что я в порыве откровенности рассказал ему о своём душевном смятении. Бардамю, друг мой, вы поправляетесь. Вы просто-напросто поправляетесь. Вот какой он сделал вывод. Я рассматриваю ваше абсолютно самопроизвольное признание, Бардамю, как весьма обнадеживающий симптом существенного оздоровления вашей психики. Вот кем этот скромный, но проницательный исследователь случаев морального упадка у солдат империи ещё в 1802 году изложил результаты своих штудий в отчёте, ставшим ныне классическим, но несправедливо игнорируемым теперешними студентами. В нём он очень точно и метко квалифицирует припадки искренности как особо положительный симптом морального выздоровления. Чуть ли не столетия спустя наш великий Дюпре разработал в связи с этим симптомом свою знаменитую номенклатуру, где подобные кризисы фигурируют под названием «Кризиса концентрации воспоминаний», который, согласно тому же автору, непосредственно предшествует при правильном лечении массированному распаду вызывающих страх представлений и окончательному очищению сердца. поле сознания являющемуся заключительным феноменом психического выздоровления. С другой стороны, в свойственной ему образной терминологии Дюпре называет очистительным поносом сознания этот кризис, который сопровождается у больного бурной эйфорией, ярко выраженным возобновлением активных контактов и капитальным восстановлением сна, который может порой длиться целыми сутками, а также на следующих стадии повышением активности половых функций до такой степени, что нередко больные, отличавшиеся прежде фригидностью, испытывают настоящий эротический голод. Отсюда формулировка: больной не вступает в период выздоровления, а врывается в него. Таково великолепное Не правда ли по своей яркости резюме этого триумфального восстановительного процесса? Резюме, которым Филибер Маржетон, один из великих французских психиатров минувшего века, охарактеризовал воистину победное восстановление всех видов нормальной деятельности у пациента, исцеляющегося от болезненного страха. Что касается вас, Бардамюк. Вы для меня в настоящее время подлинно выздоравливающий. Быть может, вам интересно узнать, коль уж мы с вами бардамиу пришли к такому утешительному выводу, что завтра я как раз сделаю в обществе военных психологов доклад о фундаментальных особенностях человеческого разума. Полагаю, что доклад будет не лишён достоинств. Разumeйте, се метрете въпроси страшно ме ня интересуват. В такъв случай, съобщавам ви в кратки бурданю, че мой тезис своди се към следното. До войната човек бил за психиатъра замкнутъм в себе незнакомцам, а възможностия на него разума загадкай. Таково ж е моето скромно мнение, метре, видите ли, бурданю. Война, дав нам неоценимый случай для исследования нервной системы, выступает в качестве подлинного открывателя человеческого духа. Последние патологические открытия дают нам столько материала, что мы целыми столетиями будем задумчиво склоняться над ним и страстно его изучать. Признаемся откровенно. До сих пор мы только подозревали Насколько велики эмоциональные и духовные богатства человека, теперь, благодаря войне, мы это поняли. Мы проникаем путём взлома, болезненного, конечно, но провиденциального и решительно необходимого науки во внутреннюю жизнь людей. С первых же открытий для меня под гробом стало совершенно ясно, в чём долг современного психолога и моралист. Необходим полный пересмотр наших психологических концепций. Такова моя точка зрения, Бардоми. я думаю метр это действительно необходимо а вы тоже так думаете бардамю вы сами это сказали видите ли добро и зло в человеке взаимно уравновешиваются с одной стороны эгоизм с другой альтруизм в избранных натурах альтруизма больше чем эгоизма верно не так ли именно так метр совершенно верно спрашивается бардамю Что же в избранной натуре является тем высшим началом, которое пробуждает в ней альтруизм и заставляет его проявиться? Патриотизм, метр. А, видите, вы сами это сказали, вы меня прекрасно поняли, Бардамю. Да, патриотизм и его следствия, его подтверждения слава. Верно? И заветь те наши солдаты с самого боевого крещения сумели разом освободиться от всяческих софизмов и побочных соображений, прежде всего от софизмов самосохранения инстинктивно и в едином порыве они отождествили себя с подлинным смыслом нашего существования с отечеством Чтобы подняться до этой истины, интеллект не нужен, напротив, он этому мешает, а течество есть истина, живущая в сердце, как все врождённые истины. Народ не ошибается, именно в том, в чём заблуждается плохой учёный. Это прекрасно, метр, непостижимо прекрасно, как античность. Под игроб почти нежно пожал мне руки. и отеческим голосом добавил лично для меня так я и лечу своих больных бардамю тело электричеством дух усиленными дозами патриотической этики подлинными вливаниями оздоравляющей мораль понимаю вас метр я действительно всё понимал и всё лучше расставшись с ним Я со своими оздоровлёнными товарищами немедленно отправился к Месси в заново отделённую часовню. По дороге, за входными вратами я углядел Манделома, который демонстрировал свой высокий нравственный уровень, давая уроки душевного подъёма девчонке-привратнице. По его приглашению я присоединился к нему. Во второй половине дня к нам впервые после нашего выдворения в этот госпиталь приехали родственники из Парижа. Потом они стали приезжать каждую неделю. Я наконец написал матери. Она была счастлива, что я отыскался и рыскалила, как сука, которая вернули щенка. Она без сомнения воображала, что целуи меня помогают мне, но была куда ниже суки, потому что верила словам которыми ее убеждали отдать меня. Сука та, по крайней мере, верит лишь тому, что чувствует. С матерью мы ближе к вечеру медленно сделали большой круг по прилегающим к госпиталю улицам, вернее, будущим улицам, с еще не покрашенными фонарными столбами, длинными фасадами еще не просохших зданий, где окна расцвечены отверстия. жалким трепьём, постиранными рубашками бедняков, и откуда в полдень доносится треск пригорелого жира, этот отзвук бурит дремных кухонь на хараматов. В необъятные и расплывчатые заброшенности пригородов, где ложь парижской роскоши, о растекаясь, превращается в гниль, столица показывает тому, кто хочет видеть, свою гигантскую задницу. в образе помойки. Там высятся заводы, которые, гуляя, стараешься обходить, потому что от них исходят такие запахи, которые трудно было бы себе представить, если бы воздух и без того не был насквозь пропитан вонью. По близости, между двух заводских труб неравной высоты, располагалась маленькая карусель. Облезлые деревянные лошадки, которые слишком дорогие для тех, кто часто целыми неделями мечтает на них прокатиться. Для сопливой, рахитичной, говорящей всей петернёй в носу детворы, которую музыка привлекает, отпугивает и удерживает у этого заброшенного и нищего бологана. Здесь каждый силится отогнать от себя правду, а та возвращается и оплакивает каждого. Что ни делай, что ни пей, даже густое как чернила красное. Небеса над головой, похожие на огромную лужу, по-прежнему затянуты дымом. На земле грязь истощает ваши последние силы, а сама жизнь кажется стиснутой со всех сторон дешёвыми гостиницами и заводами. В этих местах стены как гробы. Теперь, когда Лола ушла, Музин тоже у меня больше никого не было. Поэтому-то я и написал матери. Надо же с кем-то общаться. В 20 лет у меня оставалось только прошлое. Мы с матерью шли и шли по воскресным улицам. Она рассказывала мне всякие мелочи о своей лавке, о том, что говорят вокруг неё в городе насчёт войны, о том, что война вещь прискорбная, даже ужасная. Но что, собравшись с мужеством, мы как-нибудь её перетерпим, а убитые это всё равно, что несчастный случай на скачках, держись хорошенько, тогда не упадёшь. Для неё лично война была лишь новым горем, которое она старалась не бередить. Это горе, видимо, пугало её. В нём было что-то страшное, и она его не понимала. В сущности, она считала, что маленькие люди вроде неё для того и созданы, чтобы от всего страдать, что в этом и заключается их роль на земле, и если в последнее время дела идут так скверно, то в основном лишь потому, что они, маленькие люди, в чём-то здорово провинились. Наверняка они творили глупости, хоть и не нарочно, но тем не менее виноватые должны быть благодарны уже за то, что им дают возможность искупить страданиями свои недостойные проступки. Неприкасаемой водкем была моя мать. Этот покорный и трагический оптимизм был её религией и сущностью её натуры. Мы шли под дождём по улице, разбитой на участки для продажи. Тротуар прогибался и уходил из-под ног. На ветках, высаженных вдоль его низких ясений, дрожавших под зимним ветром, висели подолгу не скатываясь капли влаги. Убогая афегерия. Дорогу к госпиталю окаймляли многочисленные гостиницы новостройки. На одних уже красовались вывески Другие ими еще не обезобразились. На таких значилось всего одно слово «понедельно». Война грубо вытряхнула из них сезонников и рабочих. Они не возвращались даже для того, чтобы умирать. Смерть — тоже работа, но они управлялись с ней на стороне. Провожая меня до госпиталя, мать все время хныкала. — Я не могла. Она не только мирилась с возможностью моей смерти, но даже беспокоилась, приму ли я свой конец так же смиренно, как она. Она верила в судьбу, как в тот красивый метр из школы искусств и ремёсел, о котором всегда упоминала при мне почтительным тоном. В молодости ей рассказали, что метр, служивший ей в её гольлантерейной лавке, точная копия этого великолепного, официального эталона. Кое-где между продажными участками на этой опустошённой местности ещё уцелели зажатые между новыми домами поля, огороды и даже крестьяне, намертво вцепившиеся в них. Когда вечером у нас оставалось время, мы с матерью ходили смотреть, как эти чудаки упрямо ковыряют железом мягкую зернистую землю, куда бросают гнить мертвецов, и откуда тем не менее вырастает хлеб. А земля-то, наверное, твёрдая, всякий раз замечала мать с недоумением глядя на крестьян, ей были знакомы только тяготы города. схожей с её собственными, и она силилась понять, что же за тягаты бывают в деревне. Этого единственного проявления любопытства, которое я подметил за матерью, хватало ей на всё воскресенье. С ним она возвращалась в город. Больше я не получал известий ни от Лолы, ни от Мирзин. Они стервы безусловно остались на солнечной стороне. где царил улыбчивый, но неумолимый порядок не подпускать к себе нас жертвенное мясо вот так меня уже во второй раз припроводили в загон где содержатся заложники вопрос времени и терпения игра была сделана